Глава 34. Монах. Двое мужчин лежали на земле. Один, пронзенный тремя пулями, лежал лицом вниз и плавал в собственной крови. Он был мертв. Другого слуги прислонили к дереву, он горячо молился, подняв глаза к небу. Пуля пробила ему верхнюю часть бедра. Молодые люди подошли сначала к мертвому, и переглянулись с удивлением. — Это священник, — сказал Брожелон. — На голове у него танзура. Он негодяй. Поднять руку на священнослужителя. — Пожалуйте сюда, сударь, — сказал Юрбен, старый солдат, участник всех походов кардинала-герцога. — Тому уже ничем не поможешь, а вот этого еще, пожалуй, можно спасти. Раненый печально улыбнулся. «Меня спасти?» «Нет», — сказал он, — «но помочь мне умереть?» «Да». «Вы священник?» — спросил Рауль. «Нет». «Мне показалось, что ваш несчастный товарищ принадлежал к церкви, поэтому я вас об этом спросил», — сказал Рауль. «Это бетюнский священник. Он хотел отвезти в надежное место священные сосуды и казну своей церкви. Принц оставил наш город, и, может быть, завтра его займут испанцы. Так как все знали, что неприятельские шайки рыщут в окрестностях, и план, задуманный священником, опасен, то никто не отважился сопровождать его. Тогда я предложил свои услуги. — Эти негодяи напали на вас. Они стреляли в священника. — Господа, — сказал раненый, оглядываясь, — я сильно страдаю на мне все же хотелось бы, чтобы меня перенесли в какой-нибудь дом. — Где бы вам могли помочь? — спросил Дегиш. — Нет, где бы я мог исповедаться. — Но, может быть, — сказал Рауль, — вы вовсе не так опасно ранены как думаете? — Сударь, — отвечал раненый, — поверьте мне, нельзя терять ни минуты. Пуля пробила шейку бедренные кости и проникла в живот. — Вы лекарь? — спросил Дегиш. — Нет, — сказал умирающий, — но я немного понимаю в ранениях и знаю, что моя рана смертельна. постарайтесь же перенести меня куда-нибудь, где бы я мог найти священника. Или возьмите на себя труд привести его сюда, и Бог вознаградит вас. Нужно спасти мою душу. Тело уже погибло. Умереть за исполнением доброго дела. Это невозможно. Бог вам поможет. Господа, — сказал раненый, собирая все свои силы и стараясь встать. Ради Бога. Не будем терять время в пустых разговорах. Помогите мне добраться до ближайшей деревни или поклянитесь вашим вечным спасением, что вы пришлете сюда первого монаха, первого священника, которого вы встретите. Но, — прибавил он с отчаянием, — едва ли кто отважится прийти. Ведь все знают, что испанцы бродят в окрестностях, и я умру без покаяния. «О, господи, господи!» — воскликнул раненый с таким ужасом в голосе, что молодые люди вздрогнули. «Ты не допустишь этого. Это было бы слишком ужасно!» «Успокойтесь», — сказал Гиш. «Клянусь вам, вы получите утешение, которого просите. Скажите нам только, есть ли здесь поблизости какое-нибудь жилье, где мы могли бы попросить помощи или деревня, куда можно послать за священником?» Благодарю вас. Да вознаградит вас Господь. В полумиле отсюда по этой же дороге есть трактир, а через милю, примерно дальше, деревня Грене. Поезжайте к тамошнему священнику. Если не застанете его дома, обратитесь в Августинский монастырь, последний дом селения направо, и приведите мне монаха. Монаха или священника — все равно. Лишь бы он имел от Святой Церкви право отпускать грехи in articulo мортис Сноска. Смертный час. Латынь. «Господин Дарменш», — сказал Дегиш, — «останьтесь при раненом и наблюдайте, чтобы его перенесли как можно осторожнее. Прикажите сделать носилки из веток и положите на них все наши плащи. Двое слуг понесут его, а третий для смены пусть идет рядом». «Мы поедем, Виконт и я, за священником». «Поезжайте, граф», — ответил воспитатель. «Но ради всего святого. Не подвергайте себя опасности. Не беспокойтесь. К тому же на сегодня мы уже спасены. Вы знаете правило «non bis in idem» — сноска. Не дважды об одном и том же латынь. «Мужайтесь», — сказал Рауль раненому. «Мы исполним вашу просьбу». «Да благословит вас Бог!» — ответил умирающий с выражением величайшей благодарности. Молодые люди помчались в указанном направлении, а воспитатель графа Дегиша занялся устройством носилок. Минут через десять граф и Рауль завидели гостиницу — Нисходя с лошади, Рауль вызвал хозяина, предупредил его, что к нему сейчас принесут раненого, и велел ему приготовить все нужное для перевязки — кровать, бинты, корпию. Кроме того, Рауль попросил хозяина, если тот знает поблизости лекаря или хирурга, послать за ним и пообещал вознаградить посыльного. Хозяин, видя двух богато одетых юношей, пообещал все, о чем его просили, и молодые люди, убедившись, что приготовление к приему раненого начались, поскакали дальше в Грене. Они проехали больше мили и завидели уже крыши домов, крытые красной черепицей, ярко выделявшиеся среди окружающей зелени, как вдруг показался едущий им навстречу верхом на муле бедный монах — которого, судя по его широкополой шляпе и серой шерстяной рясе, они приняли за августинца. На этот раз случай посылал именно то, чего они искали. Они подъехали к монаху. Это был человек лет двадцати двух или трех, которого аскетическая жизнь делала на вид гораздо старше. Он был бледен, но это была не та матовая бледность, которая красит лицо а какая-то болезненная желтизна. Его короткие волосы, чуть видневшиеся из-под шляпы, были светло-русые, бледно-голубые глаза казались совсем тусклыми. — Позвольте вас спросить. С обычной вежливостью обратился к нему Рауль. — Вы священник? — А вы зачем спрашиваете? Безразлично, почти грубо ответил монах. — Чтобы знать, — надменно ответил Дегиш. Незнакомец ударил мула пятками и продолжал свой путь. Дегиш одним скачком очутился впереди него и преградил ему дорогу. «Отвечайте», — сказал он, — «вас спросили вежливо, а каждый вопрос требует ответа». «Я полагаю, что имею право говорить или не говорить, кто я такой первому встречному, которому вздумается меня спрашивать». Дегиш с великим трудом подавил в себе яростное желание пересчитать кости монаху. «Прежде всего», — сказал он, — «мы не первые встречные. Мой друг Викон Доброжелон, а я — граф Дегиш. Затем мы спрашиваем вас об этом вовсе не из прихоти. Раненый и умирающий человек нуждается в помощи церкви. Если вы священник, я приглашаю вас из человеколюбия последовать за нами, чтобы помочь этому человеку». Если же вы не священник, тогда другое дело, предупреждаю вас из которая, видимо, вам вовсе не знакома, что я готов проучить вас за дерзость». Монах смертельно побледнел и улыбнулся так странно, что у Рауля, не спускавшего с него глаз, сердце сжалось от этой улыбки, как от оскорбления. «Это какой-нибудь испанский или фламандский шпион?» сказал он, хватая из за пистолет. Быстрый, как молния, угрожающий взгляд, был ответом Раулю. «Так что же?» — продолжал Дегиш. «Вы будете отвечать?» «Я священник», — сказал человек, и лицо его стало опять бесстрастным. «В таком случае, отец», — сказал Рауль, вкладывая пистолет обратно в кобуру и принуждая себя говорить почтительно. «Раз вы священник...» то вам, как сказал уже мой друг, представляется случай исполнить свой долг. Сейчас должны принести встреченного нами раненого, которого мы поместим в ближайшей гостинице. Он просит священника. Наши слуги сопровождают его. «Я поеду туда», — сказал монах. И он ударил мула пятками. «А если вы не поедете, — сказал Дегиш, — то поверьте, наши лошади в силах догнать вашего мула» а мы можем велеть схватить вас всюду, где бы вы ни были. И тогда, клянусь вам, расправа будет коротка. Нетрудно найти дерево и крепкую веревку». Глаза монаха снова сверкнули, но и только. Он повторил опять «Я поеду туда» и двинулся по дороге. «Поедем за ним», — сказал Дегиш. «Это будет вернее». «Я и сам хотел вам это предложить», — ответил Рауль и молодые люди направились вслед за монахом, стараясь держаться за ним на расстоянии пистолетного выстрела. Минут через пять монах оглянулся, как бы желая убедиться, следят ли за ним. «Видите», — сказал Рауль, «как мы хорошо сделали, что поехали за ним». ужасные лица у этого монаха», — сказал Дегиш. «Ужасное», — повторил Рауль, в особенности его выражение. Эти желтые волосы, тусклые глаза — Эти губы, проваливающиеся при каждом слове, которое он произносит. «Да», — сказал Дегиш, которого менее чем Рауля поразили эти подробности, потому что он разговаривал в то время, как Рауль занимался наблюдением. «Да, странное лицо. Но знаете, все эти монахи подвергают себя таким уродующим человеком учением. От постов они бледнеют, бичевание делает их лицемерными, а глаза их тускнеют от слез». Они оплакивают житейские блага, которых лишились и которыми мы наслаждаемся. «Как бы то ни было, — сказал Рауль, — бедняга получит своего священника. Но, судя по лицу, у кающегося права совесть чище, чем у духовника Я, признаться, привык к священникам совсем другого вида. «Видите ли, — сказал Дегиш, — он из странствующих монахов, что просит милостыню на большой дороге, пока им не свалится приход с неба а большей части это иностранцы, шотландцы, ирландцы, датчане. Мне иногда показывали таких. Столь же безобразных? Нет, но все же достаточно отвратительных. Какое несчастье для бедного раненого умирать на руках у подобного монаха. Положим, разрешение-то грехов идет не от того, кто его дает, а от Бога, — сказал Гиш. Но, признаюсь, я предпочел бы умереть без покаяния, чем иметь дело с таким духовником. «Вы согласны со мной, не правда ли, Виконт?» «Я видел, вы поглаживали ручку вашего пистолета, словно вам хотелось размажить ему голову». «Да, граф, странная вещь, которая вас удивит. При виде этого человека я почувствовал неописуемый ужас. Вам приходилось когда-нибудь повстречать змею?» «Никогда», — сказал Дегиш. «Со мной это часто случалось в наших лесах, возле Блуа. Помнится, когда я в первый раз увидел змею, И она, извиваясь, посмотрела на меня своими тусклыми глазками, покачивая головой и высовывая язык. Я побледнел и замер на месте, словно зачарованный. — Пока граф Деллафер... — Ваш отец? — спросил Дегиш. — Нет, мой опекун, — ответил Рауль краснее. — Ну, ну? — Пока граф Деллафер не сказал мне. — Ну что же, ображил он скорее за шпагу. Тогда я подбежал к гадине и рассек ее пополам в тот момент, когда она, шипя, поднялась на хвосте, чтобы броситься на меня. Уверяю вас, такое же чувство я испытал при виде этого человека, когда он сказал «А вы зачем спрашиваете?» и посмотрел на меня. «И вы сожалеете, что не рассекли его пополам, как ту змею?» «Ну да, почти что», — сказал Рауль. Они были уже недалеко от гостиницы, когда увидели на дороге приближающуюся с другой стороны процессию во главе с Дарменжем. Два человека несли умирающего, третий вел лошадей. Молодые люди прибавили ходу. — Вот раненый, — сказал Дегиш, проезжая мимо августинца. — Будьте так добры, поторопитесь немного, сеньор монах. Рауль постарался проехать по дороге как можно дальше от монаха, отворачиваясь от него с омерзением. Теперь молодые люди ехали не позади августинца, а впереди него. Они поспешили к раненому и сообщили ему радостные известия Умирающий приподнялся, чтобы посмотреть в указанном направлении, увидел монаха, который приближался, подгоняя мула, и с лицом, просветленным радостью, опять опустился на носилки. «Теперь, — сказали молодые люди, — мы сделали для вас все, что могли, и так как мы спешим в армию принца, то будем продолжать наш путь. Вы извините нас, не правда ли? Говорят, что готовится сражение, и мы не хотели бы явиться на следующий день после него». «Поезжайте, молодые сеньоры, — сказал раненый, — и будьте благословенны за вашу заботу». Вы поистине сделали для меня все, что было в ваших силах. Я могу только сказать вам еще раз. Да хранит Бог вас и всех близких вашему сердцу. — Мы поедем вперед, — сказал Дегиш своему воспитателю, — а вы догоните нас по дороге в Камбрен. Трактирщик ждал у дверей он все приготовил постель бинты корпию и послал конюха за лекарем в ближайший город ланс хорошо сказал трактирщик все будет сделано как вы приказали но сами то вы разве не остановитесь чтобы перевязать вашу рану прибавил он обращаясь к брыжелону о моя рана пустячная ответил виконт успею заняться ею на следующей остановке прошу вас об одном если проедет верховой и спросит вас о молодом человеке на рыжей лошади в сопровождении лакея. Скажите ему, что вы меня видели, что я поехал дальше и рассчитываю обедать в Мазангарбе, а ночевать в Камбрэне. Этот верховой — мой слуга. Не лучше ли будет для большей верности спросить его имя и назвать ему ваше? — сказал хозяин. — Лишняя предосторожность не повредит, — ответил Рауль. — Меня зовут Викон Доброжелон, а его — гримо В это время с одной стороны принесли раненого, а с другой подъехал монах. Молодые люди посторонились, чтобы пропустить носилки. Монах, между тем, слез с мула и велел отвезти его в конюшню, не Сеньор монах, — сказал Дегиш, — хорошенько исповедуйте этого человека и не беспокойтесь о расходах. За вас и за вашего мула заплачено. — Благодарю вас, сударь ответил монах с той же улыбкой, от которой Брожелон содрогнулся. — Едемте, граф, — сказал Рауль, испытывавший инстинктивное отвращение к Августинцу. — Едемте, мне здесь как-то не по себе. — Благодарю вас еще раз, прекрасные сеньоры, — сказал раненый. — Не забывайте меня в своих молитвах. Будьте покойны ответил Дегиш и пришпорил своего коня, чтобы догнать Рауля, отъехавшего уже шагов на двадцать. В это время слуги внесли носилки в дом. Хозяин и хозяйка стояли на ступеньках перед дверью. Несчастный раненый, видимо, испытывал страшные мучения, но его волновала только одна мысль — идет ли за ним монах. При виде бледного, окровавленного человека хозяйка схватила мужа за руку. — Что случилось? — спросил тот. — Уж не дурно ли тебе? — Нет. Но ты посмотри на него. — сказала хозяйка, указывая мужу на раненого. — Да, мне кажется, ему очень плохо. — Я не об этом. — продолжала хозяйка вся дрожа. — Я спрашиваю тебя, узнаешь ли ты его? — этого человека? остой Ага, вижу, ты узнал его. Ты тоже побледнел. — сказала жена. «В самом деле воскликнул хозяин горе нашему дому это бывший битюнский палач бывший ббитюнский палач прошептал молодой монах останавливаясь и на лице его отразилось отвращение к тому кого он собирался исповедовать Дарменш, стоявший в дверях заметил его колебания сеньор монах сказал он Настоящий ли это палач или бывший, все-таки он человек. Окажите ему последнюю помощь, которую он у вас просит. Ваш поступок от этого будет еще достойнее. Монах, ничего не ответив, молча направился в нижнюю комнату, где слуги уложили умирающего на кровать. Увидев служителя алтаря, шедшего к изголовью больного, слуги вышли и затворили за собой дверь. Дарменш и Оливен дожидались их. Все четверо сели на коней и рысью пустились по дороге вслед за Раулем и его спутником, уже исчезнувшими вдали. Когда воспитатели, его свита уже скрылось из виду, перед гостиницей остановился новый путник. — Что вам угодно, сударь? — спросил побледневший хозяин, все еще взволнованный своим открытием. Путник знаком показал, что хочет пить, затем слез с лошади и сделал движение, каким чистит лошадь. — Чёрт возьми! — пробормотал хозяин. — А этот вот, кажется, ещё и не мой. — Где хотите вы пить? — спросил он громко. — Здесь, — сказал путешественник, указывая на стол. — Оказывается, я ошибся. — подумал хозяин. — Он не совсем не мой. Он поклонился, сходил за бутылкой вина и печеньем и поставил их на стол перед своим молчаливым посетителем. — Угодно ли вам, сударь, еще чего-нибудь? — спросил он. — Да, — ответил путешественник. — Что же вам угодно? — узнать, не проезжал ли здесь молодой человек пятнадцати лет, верхом на рыжей лошади в сопровождении слуги. — Викондо Брожелон? — спросил хозяин. — Именно. «Значит, вас зовут господин гримо Приезжий утвердительно кивнул головой. «Так вот», — сказал хозяин, — «ваш молодой барин был здесь четверть часа тому назад. Он будет обедать в Мазенгарбе и ночевать в Камбрене». «А сколько отсюда до Мазенгарба?» «Две с половиной мили». «Благодарю вас». гримо Убедившись в том, что еще до вечера увидеться со своим молодым барином, успокоился, отер себе лоб, налил стакан вина и выпил его молча. Он поставил стакан на стол и только что собрался наполнить его снова, как страшный крик раздался из комнаты, в которой был монах с умирающим. Гремов скочил. — Что это такое? — спросил он. — Откуда этот крик? — Из комнаты раненого? — ответил хозяин. — Какого раненого? спросил гримо бывший бетюнский палач был ранен испанскими бандитами его привезли сюда и сейчас он исповедуется августинскому монаху он видно сильно страдает бывший бетюнский палач пробормотал гримо напрягая память человек лет под шестьдесят высокий широкоплечий смуглый волосы и борода черные так так только борода посидела а волосы стали совсем белые. вы его знаете — спросил хозяин. — Я видел его один раз, — сказал гримо лицо которого омрачилось при этом воспоминании. Тут вбежала хозяйка вся дрожа. — Ты слышал? — спросила она мужа. «Да — Да, — ответил тот с беспокойством, поглядывая на дверь. Крик повторился. Он был слабее и тотчас же перешел в долгий протяжный стон. Все трое в ужасе переглянулись. — Надо посмотреть, что там такое, — сказал гримо Можно подумать, что там кого-нибудь душат, — пробормотал хозяин. — Господи Иисусе! — воскликнула его жена, крестясь. гримо говорил мало, зато, как мы знаем, умел действовать. Он бросился к двери и силой толкнул ее, но она была заперта изнутри на задвижку. «Отворите — Отворите! — крикнул хозяин. — Отворите, сеньор монах! Отворите сию же минуту! Ответа не последовало. «Отворите, или я вышибу дверь!» — крикнул гримо Никакого ответа. Тогда гримо посмотрел вокруг и увидел кочергу, случайно стоявшую в углу. Он подсунул ее под дверь, и прежде чем хозяин успел помешать, дверь соскочила с петель. Комната была залита кровью, сочившейся через тюфяк. Раненый уже не мог говорить, а только хрипел. Монах исчез. — А монах? — вскричал хозяин. — Где же монах? Гремо бросился к открытому окну, выходившему во двор. — Он выскочил отсюда! — воскликнул он. — Вы думаете? — переспросил испуганный хозяин. — Эй, посмотрите, в конюшне ли мул монаха? — Мула нет! — крикнул слуга, к которому был обращен этот вопрос. Гремо нахмурился, а хозяин, сложив руки, как для молитвы, опасливо оглядывался. Жена его даже побоялась войти в комнату и, объятая страхом, осталась стоять за дверью. гримо подошел к раненому и вгляделся в суровые резкие черты его лица, вызвавшего в нем такое страшное воспоминание. Наконец, после минуты мрачного и немого созерцания, он сказал «Нет сомнения» это он жив ли он еще спросил хозяин гримо вместо ответа расстегнул камзол на умирающему чтобы послушать бьется ли сердце хозяин с женой также подошли но вдруг они отшатнулись хозяин закричал в ужасе гримо побледнел в грудь палача слева по самую рукоятку был всажен кинжал бегите за помощью сказал Гримо: "Я побуду здесь". Хозяин с растерянным видом вышел из комнаты, жена его убежала, едва заслышав крик мужа.